Глава четвертая Свиней, козлов, баранов кровь текла, На мрамор туша брошена вала, Вот мясо делят, жарят на огне, И свет играет в розовом вине. Без почестию лис на пир пришел, Его в сторонке за трехногий стол Царь усадил. Поп Одиссея Аббат Эймер воспользовался удобным случаем, чтобы сменить костюм для верховой езды на еще более великолепный, поверх которого надел затейливо вышитую мантию. Кроме массивного золотого перстня, являющегося знакомого духовного сана, он носил еще множество колец с дорогими камнями, хотя это и запрещалось монастырским уставом. Обувь его была из тончайшего испанского софьяна, Борода подстрижена так коротко, как только допускалось его саном, темя прикрыто алой шапочкой с нарядной вышивкой. Хромовник тоже переоделся. Его костюм тоже был богат, хотя и не так старательно и замысловато украшен, но сам он производил более величественное впечатление, чем его спутник. Он снял кольчугу и вместо нее надел тунику из темно-красной шелковой материи, опушенную мехом, а поверх нее длинный белоснежный плащ, не спадавший крупными складками. Восьмиконечный крест его ордена, вырезанный из черного бархата, был нашит на белой мантии. Он снял свою высокую дорогую шапку. Густые, черные, как смоль кудри, под стать смуглой кожи, красиво обрамляли его лоб. Осанка и поступь, полные величавой грации, были бы очень привлекательны, если бы ненадменное выражение лица, говорившее о привычке к неограниченной власти. Вслед за почетными гостями вошли их слуги, а за ними смиренно вступил в зал проводник, в наружности которого не было ничего примечательного, кроме одежды пилигрима. С ног до головы он был закутан в просторный плащ из черной саржи, который напоминал нынешние гусарские плащи с такими же висячими клапанами вместо рукавов и назывался «склавен» или «славянский». Грубые сандалии, прикрепленные ремнями к обнаженным ногам, широкополая шляпа, обшитая по краям раковинами, окованный железом длинный посох с привязанной к верхнему концу пальмовой ветвью, дополняли костюм паломника. Он скромно вошел позади всех и, видя, что у нижнего стола едва найдется место для прислуги Седрика и свиты его гостей, отошел к очагу и сел на скамейку под его навесом. Там он стал сушить свое платье, терпеливо дожидаясь, когда у стола случайно очистится для него место, или дворецкий даст ему чего-нибудь поесть тут же у очага. Седрик с величавой приветливостью встал навстречу гостям, сошел с почетного помоста и вступив три шага им навстречу, остановился. Сожалею, сказал он, достопочтенный приор, что данный мною обед воспрещает мне двинуться далее навстречу даже таким гостям, как ваше преподобие и этот доблестный рыцарь хромовник. Но мой дворецкий должен был объяснить вам причину моей кажущейся невежливости. Прошу вас также извинить, что буду говорить с вами на моем родном языке, и вас попрошу сделать то же, если вы настолько знакомы с ним, что это вас не затруднит. В противном случае я сам настолько разумею по-нормански, что разберу то, что вы пожелаете мне сказать». «Обеты», — сказал Аббат, — «следует соблюдать почтенный Франклин или, если позволите так выразиться, почтенный Тан, хотя этот титул уже несколько устарел. Обеты суть узы, которые связуют нас с небесами, или те вервии, коими жертва прикрепляется к алтарю, а потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменит их святая наша Матерь Церковь. Что же касается языка, я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка Хильда Мидлгемская, блаженная кончина которая была весьма сходна с кончину ее достославной тёски, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витби. Упокой, Боже, ее душу. Когда Приор кончил эту речь, произнесенную самыми миролюбивыми намерениями, храмовник сказал отрывисто и внушительно «Я всегда говорил по-французски, на языке короля Ричарда и его дворян» но понимаю английский язык настолько, что могу объясниться с уроженцем здешней страны. Седрик метнул наговорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями-соперниками, но, вспомнив, к чему его обязывали законы гостеприимства, подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть на кресло пониже его собственного, но рядом с собою, после чего велел подавать кушание. Прислуга бросилась исполнять приказания, и в это время Седрик увидел свинопаса Гурта и его спутника Вамбу, которые только что вошли в зал. «Позвать сюда этих бездельников!» — нетерпеливо крикнул Седрик. Когда провинившиеся рабы подошли к помосту, он спросил, «Что это значит, негодяи? Почему ты, Гурт, сегодня так замешкался? Что ж, пригнал ты свое стадо домой, мошенник, или бросил его на поживу бродягам и разбойникам?» «Стадо все цело, как угодно вашей милости», — ответил Гурт. «Но мне вовсе не угодно, мошенник», — сказал Седрик, «целых два часа проводить в тревоге, представлять себе разные несчастья и придумывать месть соседям за те обиды, которых они мне не причиняли. Помни, что в другой раз колодки и тюрьма будут тебе наказанием за подобный проступок». Зная вспыльчивый нрав хозяина, Гурт и не пытался оправдываться, но шут, которому многое прощалось, — мог рассчитывать на большую терпимость со стороны Седрика и поэтому решился ответить за себя и за товарища. — Поистине, дядюшка Седрик, ты сегодня совсем не дело говоришь. — Что такое? — отозвался хозяин. — Я тебя пошлю в сторожку и прикажу выдрать, если ты будешь давать волю своему дурацкому языку. — А ты сперва ответь мне, мудрый человек, — сказал Вамба. — Справедливо ли и разумно ли наказывать одного за провинности другого? — «Конечно нет, дурак!» «Так что же ты грозишься заковать в кандалы бедного гурта, дядюшка, за грехи его собаки Фанкса? Я готов хоть сейчас присягнуть, что мы ни единой минуты не замешкались в дороге, как только собрали стадо, а Фанкс еле-еле успел загнать их к тому времени, когда мы услышали звон к вечерне». «Стало быть, Фанкс и повесить!» — поспешно объявил Седрик, обращаясь к гурту. «Он виноват. А себе возьми другую собаку». «Постой, постой, постой, дядюшка!» — сказал Шут. «Ведь и такое решение выходит не совсем справедливо. Чем же виноват Фанкс, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо? Это вина того, кто обстрик ему когти на передних лапах. Если бы Фанкса спросили, так верно, бедняга не согласился бы на эту операцию?» «Кто же осмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу?» — спросил Сакс, мигом приходя в ярость. «Да вот, старый Губерт ее изувечил», — отвечал Вамба. «Начальник охоты у сэра Филиппа Мольвуазена. Он поймал Фанкса в лесу и заявил, будто тот гонялся за оленем. А это, видишь ли, запрещено хозяином. А сам он лесной сторож, так вот...» «Черт бы побрал того Мольвуазена, да и его сторожа!» — воскликнул Седрик. «Я им докажу, что этот лес не входит в число охотничьих заповедников, установленных Великой Лесной Хартией. Ну, довольно об этом. Ступай, Плут, садись на свое место». А ты, Гурд, достань себе другую собаку. Если этот сторож осмелится тронуть ее, я его отучу стрелять из лука. Будь я проклят, как трус, если я не отрублю ему большого пальца на правой руке, тогда он перестанет стрелять. Прошу извинить, почтенные гости. Мои соседи не лучше ваших язычников в святой земле, сэр рыцарь. Однако ваша скромная трапеза уже перед вами. Прошу откушать, и пусть добрые пожелания, с какими предлагаются вам эти яства, Вознаградят вас за их скромность. Угощение, расставленное на столах, не нуждалось, однако, в извинениях хозяина дома. На нижний стол было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших короваях хлеба, печенье и всевозможных сластях, варенных из ягод и меда. Мелкие сорта дичи, которые было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах. Пажи и прислуга предлагали их каждому из гостей по порядку, гости уже сами брали себе столько, сколько им хотелось. Возле каждого почетного гостя стоял серебряный кубок, на нижнем столе пили из больших рогов. Только что собрались приняться за еду, как дворецкий поднял жезл и громко произнес — Прошу прощения, место леди Равене.